Глава восьмая. За спиной тоже раздалась стрельба. Я увидел, не поворачиваясь, Марианну и Шерлока с пистолетами в руках. Я остановился в середине комнаты, хотел просто поглотить выпущенные в меня пули, но вспомнил по фильмам из коллекции отчема девочки, что люди, которые ворвались следом за мной, потом за чем-то ищут все использованные пули, выковыривают даже из стен. потому просто позволил горячим комочкам металла скользить мимо, даже дал дважды задеть рукав и ткань на плече, чтобы потом застряли в стенах, откуда выковыривать легче. Когда все трое рухнули на пол, выпуская из себя наполняющую их красную жидкость, Мэрианна митнулась мимо меня к двери ванной. Я слышал, как распахнула там дверь и прокричала: "Полиция, всё в порядке, вы свободны". И охотихо сейчас развежу. Шерлок ошалелыми глазами смотрел то на троих умирающих, то на меня. Ты что, идиот? Да, ответил я и старательно изобразил человеческую улыбку. А что это незаконно? Он вздохнул. Теперь неприятности будут уже у нас. Я сказал: "Так я пойду, вы же теперь заняты". Он быстро оглянулся в сторону ванной. Поколебался, но сказал быстро. «Хорошо. Уходи, чтобы тебя никто не видел. Так для всех лучше». «Хорошо», — ответил я, и вроде бы ответил правильно, потому что самец не стал останавливать, когда я вышел из дома и скрылся в темноте. На самом деле уходить я не стал. Вошел в незримость и смотрел внимательно, стараясь понять, как все происходит. Хотя уже видел такое в фильмах, но в тех фильмах не было меня сквозь стену дома я хорошо видел как марианна вывела из ванной комнаты перепуганного старого мужчину и двух женщин одну совсем маленькую шерлок сделал марианне какой-то знак она закрыла уже распахнутый был рот и повела освобождённых наружу прозвучали сирены двух автомобилей один больше похож на автобус но поменьше Быстро подрулил к дому и остановился у входа. Я наблюдал, как выскочили люди в защитной одежде из металла, ринулись, держа оружие на изготовку к крыльцу, но там из распахнутых дверей навстречу выбежали эти похищенные, а следом вышли Шерлок и Марианна. Из полицейской машины выбрался толстый грузный человек в полицейской форме старшего. Шерлок помахал ему с крыльца. Шеф Заложники освобождены. Человек, которого он назвал шефом, заорал мощным голосом доминанта. Что? Вам было велено только прибыть и ждать спецназ. Вы что натворили? Иванченко, это ваша идея. Шерлок, которого почему-то назвал Иванченко, вздохнул и развёл руками. А Марианна из-за его спины заговорила быстро-быстро льстивым голоском. Шеф мы просто не дали им подготовиться, а спецназу пришлось бы брать штурмом, были бы непредвиденные и неучтённые. Шеф спросил Люта. А сейчас все целы, заверил Шерлок Иванченко бодро. Сами видите, мы были рядом и успели застать их в расплох. Террористы арестованы. Почти, ответила Марианна виновато. Шеф взревел: "Что это значит?" Шерлок бросил на Марианну предостерегающий взгляд и сказал громко: "Мы услышали стрельбу, шеф, испугались, что начинают ликвидацию заложников, и ворвались, потому что наш долг защита мирного населения и прилегающих к нему людей. В перестрелке один убит в прихожей, трое в гостиной. А заложники?" рявкнул начальник. "Могли пострадать при перестрелке. Заложники были заперты в ванной." Заверил Шерлок и снова посмотрел на Марианну как-то особо. Так что террористы стреляли в нас, мы в них. Там вся стена изтыкана пулями. Хреновые стрелки, а мы вот нет. Не зря вы нас дрючили в огневой подготовке. Вы орёл, товарищ капитан. Марианна бросила взгляд в его сторону и добавила: "Да, да, стрелки неважные. Наверное, накурились или под наркотиками. А то и вовсе пьяны". сказал Шерлок с презрением. А мы, товарищ капитан, абсолютно трезвые, уже в который раз. Шеф тяжело вздохнул. Теперь оправдываться. Надо было всё-таки дожидаться спецназа. Тебя, Иванченко, прозвали Шерлоком не за то, что стреляешь метко, а за умение докапываться до сути. А вы, Мария Ивановна, заложники могли пострадать, напомнила Марианна. Шеф отмахнулся, словно отгонял муху. «Это их проблемы!» И из спецназа добавил Шерлок. Шеф посмотрел на него с укором. «Мария! Ты же знаешь, сколько им платят! Я бы не отказался от такого жалования! А у меня звание, я начальник отдела полиции, и у меня 20 лет стажа, так что не надо их жалеть! Возвращайтесь в отделение, придется писать объяснительную, почему не по правилам!» Шерлок взмолился. «Шеф! Мы же две смены отпахали. Давайте отложим до утра, предложила Марианна и широко зевнула. Я с ног падаю. Да и стресс у нас ещё не то напишем. Шерлок у нас вообще местами либерал, не жипой, а правда. Но пистолет удержала. Буркнул шеф. Хорошо. Но утром, чтобы рапорты на моём столе будет сделано. Ответили оба радостно и в один голос. Заложников за это время люди из спецназа погрузили в свой карликовый, но очень тяжёлый автобус. Следом за ними, явно будет принимать участие в дальнейшем, поехал на своём авто начальник полицейского участка. Шерлок и Марианна, которая просто Мария, "Пусти, Мария Ивановна", некоторое время стояли у своей машины. Шерлок нервно курил, а Марианна оглядывалась по сторонам. И куда делся наш идиот? Никуда я не делся, ответил я и вышел из темноты. Ваш идиот здесь. Оба вздрогнули. Шерлок ухватился за рукоять пистолета, но тут же убрал ладонь с кабуры. Тьфу, ты кто, ниндзя? Нельзя так подкрадываться. Ты зачем всё это сделал? И вообще, кто ты, как тебя зовут? Крабоид, ответил я. Но это, наверное, не моё имя. Меня сбила машина, я сильно ударился головой. И всё из неё вылетело, как мне сказали. Он посмотрел на меня с подозрением. Точно? Хорошо, мы тебе поможем. Машка, сними его отпечатки пальцев. Марианна достала светящуюся красным светом изнутри коробочку в металлическом ящике, подключила её к бортовому компьютеру. Я дал поприжимать кончики моих пальцев, зачем это делается, уже видел по фильмам. Поэтому на всякий случай сделал там рисунок. А Марианна Мария вывела увеличенный снимок на экран полицейского компьютера. Я смотрел, как там быстро-быстро мелькают сотни и тысячи других отпечатков. Наконец, на экране высветилась надпись «Не найдено». Марианна вздохнула с заметным облегчением, а Шерлок сказал, как мне показалось, достаточно разочарованно. «Это значит только, что у него нет приводов. Пока, что удивительно». Мириана сказала сукором: "Я ему верю. Ты же видел, он попёр прямо под выстрелы, значит, не понимал, что если пуля в лоб, то будет большая шишка. Ему крупно повезло", согласился Шерлок. "Там вся стена из решечена, а у него, смотри, только рукав зацепила, и малость на плече рубашку попортили. Ладно, поехали домой". Мариана кивнула, но повернулась ко мне. Ты где живёшь? Я ответил честно. Я вообще не живу. Да, согласилась она. Без памяти что за жизнь? Хотя кое-что стёрла бы из своей, но не всё, ни всё. Без ты же, бросил Шерлок с укором. Завидовать нехорошо, ответила она с достоинством. Ладно. А где ты спишь, кробот? Я ответил так же честно. Я ещё не умею спать, но я быстро учусь. Они переглянулись. Шерлок буркнул: "Интересные идиоты пошли. Отвезём в отделение". Марианна подумала, вздохнула: "Это после того, как встал под пули, какая-то могла бы достаться нам. Мы бы ждали спецназ", напомнил Шерлок. "Всё по инструкции. Шеф сказал верно. Заложники наверняка сами замешаны". на спецназовцы за их высокое жалование обязаны лезть под пули. Поехали, она кивнула. Да, конечно. Но этого нельзя здесь бросать. Как полез под пули, так может выйти на дорогу навстречу грузовику. А это будет на нашей совести, хотя у полицейских она и очень даже гибкая. Что? спросил он. Хочешь сдать в больницу? Без документов не примут. Разве что в скорую или не отложку, но там принимают только раненных или при смерти. Она вздохнула. Предлагаешь пристрелить? А что, это выход. Ладно, ответила она. Я отвернусь, а ты стреляй. Нет, отрезал он. Бросим жеребий. Но ты же мужчина, а кто воевал за равноправие, напомнил он. К тому же ты старший, а я так, младший детектив. Ладно, ладно. Надо взять к себе и дождаться утра. Она повернулась ко мне. Переночуешь у нас. Я имею в виду в участке. Понял? Понял, ответил я. Он пояснил терпеливо. Хотя, конечно, ты предпочёл бы у моей напарницы. Вон у неё какие, но это будет нарушение закона и даже какой-то там этики. Но не спрашивай, что это такое. Сам не знаю. Я ответил тем же ровным голосом. Хорошо. Участки. Он кивнул. На лице, как я понимаю, отразилось чувство удовлетворения. Правильный ответ. Завезу обоих мне по дороге. Садимся. Давай в машину, только не начинай о правах, понял? Понял, ответил я, хотя ничего не понял. Сажусь. Как садиться в этот колёсный экипаж, понял с первого раза. Влез на заднее сиденье и застыл. Шерлок, видя, что я послушен, заговорил уже другим тоном. Меня зовут Денис Иванченко, а это мой напарник, негр. Зовут его Мария Ивановна, сокращённо Марианна. Негр? переспросил я, потому что, судя по его лицу, он ожидал от меня что-то подобное. Он ххохтнул. В штатовских боевиках, полицейские в патрулях тоже подвы. Один белый, второй негр или латино, но чаще негр. Но у нас негров нет, вместо них женщины. Я оглянулся на женщину. Она негр? Да, подтвердил Шерлок очень серьёзным голосом. Раньше женщина была домашним негром, но потом вырвалась на волю, одичала. Теперь вот даже в полиции феминистит. Но всё равно негр. Негр это не цвет кожи, как дураки думают. Как и блондинка не цвет волос. Марья Анна покосилась в зеркало на мое лицо. «Брось», — посоветовала она доброжелательно, не пытаясь его понять. «Он и сам не понимает, над чем прикалывается. Приколун гребаный». Машина долго мчалась по ночному шоссе. Я старался сузить диапазон зрения, чтобы видеть так же, как и эти двое. Но когда это удалось, ощутил себя таким слепым и беспомощным, что поспешно вернул себе видение, в ультрафиолете и даже дальше, только напомнил себе, что о таком нужно помалкивать. Участок, в который меня привезли, оказался массивным каменным зданием в два этажа. Такие строения принято называть мрачными и добротными. А начиная от входа, я увидел людей в такой же одежде, как и на Мариане и Шерлоке, что называется формой. Шерлок – крепко поддерживал меня за локоть, хотя раньше так не делал. Наверное, в этом здании так положено. Прошли по коридору ещё один страж порядка отпер дверь в небольшую комнатку с кроватью. Шерлок в коридоре сказал мне тихо: "Всего одна ночь, парень, а завтра с утра решим, обещаю. Только не буянь, хорошо?" "Хорошо", ответил я. Местный страж поинтересовался у Шерлока «Он что, буйный?» «Потерял память», — сообщил Шерлок с сочувствием. «Тяжелая контузия. А завтра пусть психиатр разбирается». Страж повернулся ко мне. «Парень, тебе не повезло, сочувствую. В самом деле ничего не помнишь? Хотя бы где спал прошлую ночь?» «У Ксюхи», — ответил я. «Дом 44, корпус 3, квартира 218-я». Страж сказал Шерлоку с укором. Ну вот видишь, как надо задавать вопросы правильно. Для мужчины важнее, где спал прошлую ночь, чем где вообще живёшь или прописан. Погодите, я освежусь.